Глава 16. В памяти медленно оживают слова и фразы на китайском, которые я когда-то учила. Шэнси — злиться. Вэйшэма — зачем? Хао-бухао хао, -бухао. нормально. Бухао — ненормально. А точнее, очень даже плохо. Я поверить не могу, что меньше часа назад стояла и смотрела, как уезжает папа. Отчасти я испытываю облегчение, отчасти — отвращение. Как я без его помощи получу ответы на свои вопросы? Как отыщу птицу? Ализариновым-пунцовым во мне вспыхивает ярость, и в горле, готовый вырваться наружу, застревает крик. Я сижу на кровати в гостевой спальне и перебираю на коленях подвеску. Прохладная серебряная цепочка — Струится в моих руках. Цикада на кулоне выглядит чуть ли не живее настоящей. Как так вышло, что я держу ее на ладони? Письма, фотографии. Как они сохранились? Если что-то поджечь, оно сгорит. Но эти предметы не сгорели. Мой гнев шипит и брызжет, словно зажженная спичка, соприкоснувшаяся с водой. Внезапно испаряются все чувства, кроме одного. Это чувство невероятного измождения. Утренний свет просачивается внутрь, обволакивая пыльные края штор. Я отодвигаю их в сторону, чтобы взглянуть на город. Мой взгляд останавливается на двух круглых блестящих глазах цвета пламени с чернильными зрачками. Они совсем рядом, прямо за оконной решёткой, сосредоточенно смотрят на меня. А вот и клюв. Длинный, заострённый. угольно-чёрный. Алые перья загибаются кверху, переходя в хохолок на макушке. Воздух словно прилипает к стенкам гортани, желудок резко сжимается. Паника смешивается с чувством облегчения, переливаясь смесью оттенков оранжевого и жёлтого. «Мам?» Я протягиваю руку, и пальцы врезаются в стекло. В испуге птица быстро отворачивается. Она поднимает клюв к облакам и широко его раскрывает. Крик прорезает небеса и вибрирует в оконном стекле. Она собирается улететь. Одна лапка соскальзывает с металлических прутьев, задевая москитную сетку. Внезапно дверь с шумом открывается, и в комнату робко заходит Уайпу. Вид у неё довольно обезумевший. «Мама!» — только и успеваю сказать «я». и вылетаю мимо неё в коридор. Ноги судорожно пытаются влезть в первую попавшуюся пару обуви. Я распахиваю входную дверь, игнорирую лифт и несусь вниз по ступеням. Сандалии немного велики и безостановочно хлоп-хлоп-хлопают на ступнях. Ли зовёт сверху Уайпу, но я уже внизу лестницы, готова вырваться наружу в утренний свет. Где же она? Я пытаюсь восстановить дыхание, чтобы в лёгкие снова поступало достаточно воздуха, и я опять смогла здраво мыслить. В конце переулка я поворачиваю направо и оказываюсь позади здания, которое мои бабушка с дедушкой называют домом. Почему вдруг так потемнело? Я ищу глазами окно с порванной москитной сеткой. Небеса разверзаются, и на землю обрушивается тёплый дождь. Через несколько секунд на моём теле не остаётся ни одного сухого участка. Птицы нигде не видно. Я смотрю наверх, но вижу лишь широкие равнины серого. Ли, Уайпа, тяжело дыша, одной рукой набрасывает на меня дождевик. Затем раскрывает светло-розовый зонтик со сломанной спицей и бормочет что-то про дождь. Из-за шума грозы я с трудом её слышу. Дома. Она даёт мне сухую одежду, вытирает мне волосы полотенцем, сушит их феном. Воздух дует горячо и стремительно. Как странно ощущать кожей головы её пальцы, такие нежные и уверенные. Закрыв глаза, я представляю, что это руки моей матери. Проморгавшись, я первым делом замечаю на стуле монотонно жужжащий вентилятор. Этот звук напоминает летний гул суетящихся над травой насекомых. И то, как я сидела в поле и рисовала деревья кусочком угля. И акселя, со смешной гримасой, осматривающего свой прыщ на ноге. Не клещли И небо, похожее на туго натянутую синюю простынь. Какой-то странный необъяснимый импульс заставляет меня вылезти из кровати и подойти к комоду. Я открываю верхний левый ящик. В нём лежат лишь два предмета — длинное изогнутое красное перо и узкая прямоугольная коробочка, которую я раньше не видела. Сначала я беру в руки перо. Оно немного маслится между пальцами и резко пахнет диким мускусом. Очень похоже на то перо, которое осталось у меня от мамы-птицы. Может, это что-то вроде послания? Как так вышло? Не зная, что найду, я точно знала, где искать. В коробочку такого размера и формы можно было бы положить нож для писем или, например, перо. Она сделана из жесткого картона, который с годами состарился и стал мягким. Кончики моих пальцев становятся серыми, они покрыты слоем мягкой пыли. Сама коробочка выцветшего оттенка рыжей календулы, а по вертикали красным Напечатаны семь китайских иероглифов. Единственный иероглиф, который я знаю, из двух штрихов — рэн. Он означает «люди». Крышка снимается довольно легко, как верхушка коробки из подобуви. Она сдвигается шурша, будто бы предупреждая о своем содержимом: длинных палочках, пахнущих дымом, разрушением и горелыми спичками. Аромат напоминает беспорядочную смесь цветов вихрем, погружающихся в темноту. Палочки с благовониями, почти такие же, как те, что лежат над бабушкиным и дедушкиным домашним алтарём, только совершенно чёрные. Я осторожно беру одну из них, с трудом подавляя в себе острое желание её поджечь. Между большим и указательным пальцами вдруг появляется необычное тепло, будто палочка нагрелась на солнце. И тут шёпот. Самый далёкий, самый тихий из голосов. Он доносится прямо из палочки. Я подношу её близко к уху. Стук в дверь заставляет меня подскочить на месте. «Минутку!» «Денисия!» — кричу я, в попыхах заталкиваю коробочку и перо в ящик и кидаюсь обратно в постель. В тот же самый момент... Дверь в комнату со скрипом приоткрывается. Уайпо, смущаясь, смотрит на меня через щель. «Привет», — говорю я, а в ушах оглушительно стучит сердце. Не знаю, откуда взялось ощущение, что я должна что-то от неё прятать, и это странное волнение. Бабушка подзывает меня к себе и говорит. «Лайчи Цаоцен! Цаоцен! Завтрак! Точно!» Меня пронзает чувство вины. Неужели всё это время они ждали меня? Её взгляд падает куда-то рядом с постелью. Она быстро подходит к тумбочке и берёт мамину цепочку, поворачивая кулон с цикадой так, чтобы он попал в струящуюся из-под штор полоску солнечного света. Лучи освещают камешек нефрита. Она указывает на меня, а затем, улыбаясь, что-то произносит. «Всё, что мне удаётся уловить, — это Ни. Ты». Прежде чем я успеваю хотя бы попытаться понять смысл сказанного, она наклоняется ко мне, перекладывает мои волосы на одну сторону и надевает цепочку мне на шею. Тяжесть цикады оседает у меня на груди. Уайпо берёт меня за руку и вытягивает из кровати. Обеденный стол ломится от еды. Я узнаю жареные во фритюре масляно-блестящие палочки из теста. Я тяо Любимое мамино лакомство. Вспоминаю я с острой болью. И прямоугольную лепёшку шаобинь. Там же множество блюд, которые я никогда не видела. Приготовленные на пару, прямоугольные пирожные, сбрызнутые тёмным соусом. Миска с кусочками непонятного овоща, бесцветного и губчатого. Порезанный блинчик с блестящей белой кожицей, свёрнутый рулетом. Странный коричневатый суп. В горле застревает ком. Мы нечасто завтракали в тайваньском стиле. Всего пару раз в год, когда мама вдруг решала съездить в магазин азиатских продуктов. И потому эти редкие дни каждый раз были как праздник. Мы с Акселем, и папа тоже, если оказывался дома, набивали животы так, что приходилось пропускать обед. Я задумалась о тех днях, когда она приходила домой с продуктами для подобного завтрака. Скучала ли она в эти моменты по Тайваню? Скучала ли по своей семье? Ей почти удалось убедить меня в том, что до родителей ей больше нет никакого дела. Уайгон уже сидит. Рядом с его локтем к столу прислонена деревянная трость. Он берёт одну из посыпанных кунжутом лепёшек, протыкает её пальцем и разделяет на два слоя, словно раскрывает крылья бабочки. Внутрь он кладёт кралли, китайский хворост, и макает всё это в соевое молоко, точно так, как ела мама. Кулон оттягивает шею. Пальцами я ощупываю все выпуклости и впадинки цикады. Я пытаюсь представить, как бабушка с дедушкой на 30 лет моложе сидят за точно таким же круглым столом и улыбаются только не мне, а моей маме.